«Это еще кто такой?» спросил он углашатый, кивком показав на норы. «Его ученик», покраснев, отозвалась девочка. «Я подумала, что ему будет полезно понаблюдать за тем, к чему приводит неповиновение приказом». Ронни закашлялся, явно не найдя подходящих слов для возражений. Буркнул что-то совсем ругательное, но потом махнул рукой И юноша остался. «Пожалуй, начнем?» Мак щелкнул пальцами, и над головами собравшихся распустился бледно-розовый лепесток небесного пламени. Метель уже улеглась, и небеса расчистились, поэтому в сполах магического огня своим светом даже затенил первые робкие звезды. «Это метка. Вполголоса пояснил чужак Далеону, словно сочтя его наиболее достойным беседы. «Чтобы Эвелина знала, где нас искать. А теперь немного подождем. Пусть подойдет ближе». Медленно и мучительно тянулись минуты бездействия. Наконец, когда вокруг расплескался глубокий синий сумрак позднего вечера, имперец встрепенулся, будто что-то почувствовав, и, спокойно, не повышая голоса, начал говорить. «Эвелина, я знаю, что ты рядом. Выходи!» Было тихо. Лишь снег негромко скрипел под босыми ногами нетерпеливо переминающейся девочки вестницы. — с легкой угрозой продолжил Ронни. «Не заставляй меня делать больно твоему другу. Ты ведь знаешь, я могу!» Еще несколько томительных секунд тишины. Только оглушительное биение сердца, навязчивым пульсом отдающееся в висках. «Ты сама так решила!» С нехорошей ухмылкой повернулся к Далеону имперец. «Надеюсь, тебе понравятся крики этой гончей!» Пленник против воли зажмурился, когда неведомая воля схватила его за грудки и насильно поставила на колени. Внутри всё противно заныло от ожидания первого удара. «Стой!» — отчаянный крик прокатился по пустой деревне, дробясь и множась эхом среди безмолвных стен. Ронни повернулся к лесу, не в силах сдержать торжествующие улыбки. Повелительно протянул вперед руку, и яркий магический свет, сорвавший с его пальцев, выхватил из лилового мрака зимней ночи худенькую фигурку девушки в слишком легкой для Мороза одежонке. Эвелина выпрямилась, старательно отводя взгляд от стоящего на коленях Делиона. Лишь зло сверкнули ее глаза, когда девушка посмотрела на дядю. — Отпусти его! — спустя, казалось, вечность проговорила она. — Я сдамся по доброй воле! Рони даже протянул руку до Леону, помогая тому встать. Мужчина проигнорировал этот жест, лишь протянул перед собой руки, указав кивком на антимагические оковы. Чужак весело пожал плечами, одним небрежным движением снимая с пленника все магические путы и кандалы. Эвелина внимательно наблюдала за этой сценой. Потом, когда Де Леон наконец-то отошел в сторону, освободившись. Она удовлетворенно кивнула и бросила под ноги мага свой меч. — Вот и все! — прошептала бывшая ученица императора, пытаясь незаметно утереть тыльной стороной ладони невольные слезы. Искоса взглянула на Далеона, словно убеждаясь, что у того все в порядке, и первый сделала шаг навстречу Ронни.